ЧАСТЬ 20. После ужина братишки умчались доставать необходимые атрибуты к ритуалу, а меня, Яромир, взяв за руку, потянул к гримёрке. На самом деле это была обычная кладовка, но ее слишком часто использовали для подготовки к концертам и прочим мероприятиям. Поэтому в итоге обозвали на театральный лад. Достав из-под туалетного столика огромную коробку, он поставил ее передо мной. «Что там?» Не утерпев, я приподняла крышку раньше, чем Яромир ответил. Ах, на мягкой подкладке лежали две громадные маски, изукрашенные бусинами, стразами, перышками. Одна черная, другая белая. Это Грет Морл для нас купила. Не может быть. Я протянула руку, но не решилась коснуться удивительной красоты. Нет, конечно, усмехнулся Еромир. Но она позволила заказать и оплатить при помощи ее персонального компьютера. Информационной сетью, как и мобильной связью, в Академии владели лишь преподаватели, директор. Грет Моррелл оказала большую честь Иерамиру, допустив его до запретной роскоши, возможности контактировать с внешним миром. О чем я и заметила парню. Она не устояла перед соблазнительным предложением продемонстрировать перед камерами своих студентов в наилучшем виде улыбнулся Ерамир, причем за чужой счет. «О да, ректор халявы не упустит», согласилась я. А сама подумала, что кроме выгоды, наверняка к тому же сыграло положение в обществе отца Ерамира. Грет Моррелл имела слабость к деткам высокопоставленных особ. «Не хочешь примерить? Их две», произнесла я, доставая из коробки белую маску. Ерамир помог мне ее надеть и закрепить, на затылке цепочками, свисающими многочисленными рядами. «Черное для меня», — ответил он. «Мы выступаем в паре. Не может же наш наряд сильно разниться». Внутри меня все перевернулось. Он решил закрыть свое красивое лицо в солидарность со мной? А еще есть плащи. Жестом фокусника Еромир извлек из-под столика пакет и выдернул из него ворох ткани. Белый шелк радужными переливами блеснул в его руках и плавно стек на стул и мои подставленные ладони. В этот раз у меня не нашлось даже короткой реплики, чтобы описать свой восторг. Я просто не сводила глаз с накидки, расшитой в том же стиле, что и маска, и нежно поглаживала чудесную ткань. «Нравится?» — спросил Еромир, так и не дождавшись от меня реакции. «Спрашиваешь?» – благоговейно выдохнула я. «Тогда надень», – велел Еромир, и сам же накинул плащ мне на плечи. Я крутанулась и застыла перед зеркалом. В нем отражалось нечто волшебное, настолько чудесное, что захватывало дух. Пока я любовалась собою, Еромир тоже надел маску и плащ, идущий к ней в комплекте. В зеркале за моей спиной появилась черная фигура. Маски закрывали не только лица, но и головы, величественно возвышаясь над волосами-коронами. А бесчисленные складки, стекающие от горла, прятали формы, поэтому определить не только личность, но даже пол было бы сложно. Мы отличались с Яромиром лишь по цвету нарядов, росту и шириной плеч. Ну точно две елочные игрушки, идущие в комплекте. К тому времени, как пришло мне выступать, я настолько успокоилась и уверилась в своей неотразимости, что с легкостью шагнула на подиум столовой, заменяющий в Академии сцену в подобных мероприятиях. Меня ослепили огни прожекторов, направленные всем скопом на нас с Яромиром. Захотелось кулаком растереть слезящиеся глаза. Лиц я не видела, лишь мигающими огоньками полумраки зала угадывалась елка. Холодная ладонь Яромира, которую я сжала прежде, чем выйти к зрителям, так и осталась в моей руке. Парень явно нервничал, и мне нестерпимо захотелось подбодрить его, особенно после того, с каким пониманием он отнесся к моей проблеме. С потолка посыпался искусственный снег, создавая зимнюю атмосферу для новогодних песнопений. Заиграла мелодия, свет стал мягче, загадочнее. Песню начинала я, чему несказанно порадовалась, так как едва заиграла музыка, и Яромира затрясло. Мне-то не впервой было выступать при студентах. Грет Морал при каждом удобном случае пыталась меня задействовать в пении, а вот нелюдимому новичку неожиданное внимание народа оказалось тяжело вынести. Но по мере того, как я пела, Еромир успокаивался. И это давало мне надежду, что свою партию он все-таки исполнит. Я готова была его поддержать тихим фоном, равноценным дуэтом и даже взять на себя часть его песни. Но какие бы предположения в отношении него я ни не делала, парень меня все-таки удивил, за считанные секунды взяв себя в руки. Его сильный, красивый голос в нужный момент зазвучал уверенно и чисто разливаясь по залу и заставляя женскую половину зрителей слаженно ахнуть. Только тогда я поняла, что окончательно расслабилась. Мои глаза закрылись. Я отпустила контроль за происходящим, полностью отдавшись музыке. Она наполняла меня, вибрировала внутри и снаружи, заставляла трепетать каждую клеточку тела, уводила в свой дивный мир, где безграничное счастье кружило голову заставляя забывать о реальности. В себя меня привели грохнувшие аплодисменты. Яркий свет, запах елки и духов, крики и хлопки обрушились, вырвали из чарующего состояния сказки. На каникулах студентов в академии оставалось не так уж и много, но стены зала сотрясались от восторженного шума слушателей. «Кажется, мы справились», — тихо заметил Яромир, и мне показалось, что он улыбался под маской. В ответ я незаметно сжала его руку. Грет Морал, невообразимым образом успевшая развлекать приглашенных гостей, контролировать видеосъемку и выступающих студентов, поджидала нас у запасной двери из зала. «Восхитительно! умопомрачительно, Сказочно!» восклицала она снова и снова, выражая свой восторг, при этом ни разу не повторившись. «Спасибо, Грет Моррел!» Хором отозвались мы с Яромиром, вклинившись в слово излияния ректора. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на следующих выступающих, проходивших мимо нас на подиум, мы прошмыгнули за дверь. По-прежнему, держась за руки, мы хихикая добежали до гримерки. «Так здорово!» – выдохнула я, снимая с плеч плащ и укладывая его в пакет. Я безумно боялась, но в этих нарядах Чувствовала себя уверенно и защищенно. Спасибо тебе огромное. Я бережно сняла с головы маску и уложила ее в коробку. Поднять лицо к Еромиру не решалось. Да, он все это время делал вид, будь то не замечает моего уродства. Но глаза-то у него имелись и прекрасно видели, во что я превратилась. Это тебе спасибо. Еромир тоже снял маску и уложил ее в картонку рядом с моей. Если бы не твоя поддержка, Я ни за что рта бы не открыл при такой толпе, какая собралась в зале. Язык буквально к нёбу прилип. Его теплые пальцы ласково прошлись по моей щеке. Я не удержалась и подняла голову, чтобы посмотреть на него. Яромир не сводил с меня сияющих глаз. «Ты удивительная!» «Я уродина!» «Ты самая прекрасная девушка, какую я встречал в своей жизни!» «Неправда!» «Правда!» «Ни с кем мне не было так тепло!» Уютно, весело, интересно, кайфово. Продолжать? Мои губы дрогнули в усмешке. Я поняла его мысль, но хотелось сказать «продолжай», чтобы и дальше слушать его чарующий голос, приятные слова обо мне, да просто стоять рядом и вот так смотреть на него. Яромир склонился надо мной и прижался к моим губам своими теплыми губами. Я не ожидала, поэтому охнув, отстранилась, а осознав, что произошло, ощутила, как кровь прилила к щекам. В этот момент с хохотом в гримерку вломилась компания девиц, собирающихся выступать со следующим номером. Смутившись еще сильнее, я наклонила голову, закрывшись волосами и бросилась вон. На бегу надела медицинскую маску, но на меня все равно оглядывались, а некоторые студенты показывали пальцем. До чего убивало это назойливое внимание. Видимо, сплетнику Зенану нужно сказать спасибо. А, Яромир, я ему действительно нравилась. Или он так решил меня поддержать? Губы до сих пор горели. Но поцелуй ради поддержки – это уж слишком. Хотя нравится ему с таким лицом разве можно? Я запуталась. В комнату вбежала, словно за мной гнались. Захлопнула со всей дури дверь и прижала ее спиной. Успокаиваемся, расслабляемся. Еромир, не думать о нем. Вопреки собственному решению подбежала к зеркалу и, убрав маску, посмотрела на себя, пытаясь проявить объективность. Нет, в любом случае, даже с большими скидками, лицо, откровенно говоря, страшное, даже не так отвратительное. Тогда Еромир пошутил? Нет, он не настолько жесток. Будь на его месте кто угодно, решила бы, что парням проспорил, вот и несет всякую чушь, а уж поцелуй и вовсе знак неадекватности. Кто угодно, но не Еромир. Но и поверить в его искренность не было сложно, безумно хотелось. Однако жестокая реальность взирала из зеркала и сдергивала меня, витавшую в розовых сахарных облаках, на жесткую землю. Так и не придя никакому выводу, я приняла душ и легла спать. Разумеется, всю ночь провозилась, поворачиваясь сбоку на бок. Наутро к зеркалу не посмела подойти. Знала, что, кроме перекошенной физиономии, у меня от недосыпа появились под глазами здоровенные мешки, хоть крупу складывай. На завтрак явилась пораньше не только я. Яромир бросал смущенные взгляды, но при братьях не смел со мной заговорить. А сама я то заливалась краской, то пыталась унять разошедшееся сердцебиение. Виктор и Мстислав, не замечая ничего, болтали, перебивая друг друга. Каждому хотелось рассказать вчерашние приключения. «После завтрака все занесем в твою комнату», – в итоге пообещал Виктор Еромиру. «Кроме написанного ничего больше не надо», – уточнил Мстислав. Найти пустое помещение, где можно рисовать на полу знаки для ритуала. Уныло ответил наш экзорцист. «Если вы знаете, куда не заходят посторонние?» «Знаем», — легко согласился Виктор, и глаза Еромира округлились. «Что?» — не понял удивление товарища Стеслав. «В замке таких мест полно. Я думал, помещение станет самым большим затруднением. Ниже первого этажа полно пустующих залов, аудитории и Чуланов», – подтвердила я, тоже поражаясь его странной вере в несуществующую проблему. «Но они все закрыты. Ключи только у некоторых преподавателей и ректора». «Так вот, в чем, по его мнению, загвоздка?» «Ключи есть у завхоза», – заметил Виктор. «И их реально достать?» – не поверил своим ушам Еромир. «А почему нет?» «Не поняли, в чем трудность братишки». Еромир посмотрел на меня, видимо, желая удостовериться, не шутят ли товарищи. Было дело, подтвердила я, отправляя кашу в рот. Не раз добывали ключи, правда, не от аудитории, а от входных дверей замка. Ну какая разница? А камеры? Упорствовал парень. Есть далеко не везде, поделилась я с ним секретом. Да и там, где висят, не все работают. Например, в коридоре, Ведущему к двери Гретт Рукаопа камера давно сломана. Он знает? Знает, конечно. Руки не доходят починить. А может боится, как обычно, сломать имущество Академии. Гретт Моррелл его за это не похвалит. Вот и отнекивается отсутствием времени. Мол, у него в комнате воровать нечего. А безобразничать в его коридоре никто не посмеет. Он даже дверь свою не запирает. Настолько самонадеян. «Достаточно отвлечь Грэ от рукоопа и пробраться в его комнату. А там проще простого позаимствовать таблетку от нужного помещения, избегать в город, сделать копию», – разъяснил Мстислав. «Легче только перемахнуть через стену Академии». Яромир задумчиво потер переносицу. Наверное, вспомнил, как преодолевал высоченное препятствие к свободе и гонкам. «Тогда, как только у нас будет комната», Он сделал паузу, раздумывая. «Лучше бы побольше, все-таки ритуал сложный, символов много». «Не вопрос», — согласился Виктор. «Так вот, когда будет помещение, я приступлю к подготовке. Нужно будет нарисовать защитные знаки и символы вызова». «Заметано», — отозвался Мстислав. «Как только у нас появится копия ключа, придем к тебе днем или ночью». «Именно», — подчеркнул Еромир. Неважно, днем или ночью, времени у нас в обрез. Тогда готовься вместо сегодняшнего сна рисовать свои закорючки в подземелье, зловещим тоном пошутил Виктор. Но Еромир кивнул в ответ совершенно серьезно. Я могу помочь в добывании ключа? предложил он. Да сами справимся, махнула я рукой, но меня за нее схватил Виктор. Ты сегодня сидишь в своей комнате, строго сказал он и Мстислав ему поддакнул. Забыла уже про свою несравненную красоту. Я обиженно поджала губы. Нечего дуться. Миролюбиво похлопал меня по второй руке друг. Тебе сейчас не стоит привлекать внимание ни к себе, ни к нам. А отвлечь завхоза может и Еромир, В отличие от нас, новичок ни разу не просил его ни о чем. Правда? Еромир поторопился кивнуть. Вот. Таким образом Греет Рукаоп ничего не заподозрит.